Вторая ночь к а р о в а л я Глава восемнадцатая. Поначалу Скарлетт рос не заметила. Их белые лепестки с рубиново-красной каймой по краям были в точности такими же, как цветы, изображенные на обоях. Должно быть, именно поэтому она и не обратила на них внимания. Скарлетт постаралась у в е р и т ь себя, что цветы всегда находились в комнате. Так думать было куда приятнее, чем подозревать, что кто-то приходил, пока она спала. Уж точно это был не сам Легендо. Если первые его послания воспринимались как маленькие сокровища, то нынешний подарок больше походил на предостережение. С одной стороны, Скарлеть сомневалась, что цветы прислал магистр. Записки рядом с хрустальной вазой не было, но с другой стороны... Разве могли они быть от кого-то другого? Четыре розы, по одной на каждую оставшуюся ночь к а р а в а л я Сегодня пятнадцатое число. Игра официально заканчивается на рассвете девятнадцатого, а ее свадьба назначена на двадцатое. Следовательно, в распоряжении Скарлет имеются только две ночи. Это и следующая, чтобы найти Теллу. От силы три. С первыми лучами солнца 1 8 г о числа ей необходимо обязательно отплыть домой. В противном случае ни за что не поспеет к своей свадьбе. Скарлет решила, что даже если граф прибудет на т р и с д у заранее, губернатор д р а н и я скроет от него факт похищения старшей дочери, сославшись на давний островной обычай. Согласно которым уже них не должен видеть невесту до бракосочетания. А вот саму свадьбу не спасти, если Скарлет так и не объявится. Сунув руку в карман, она достала записку с подсказками и снова пробежала ее глазами. Это ваша первая подсказка, чтобы отыскать девушку. п о л у ч и т ь остальные, будет не так просто. Некоторые заставят сомневаться во всем, во что вы верили, даже в собственном здравомыслии. Открытка с изображением проклятого замка. Перечеркнуто. Вторая подсказка. Обнаружится в разоренной комнате д е в у ш к и Следуй за юношей с ч ё р н ы м сердцем. Перечеркнуто. Третью нужно заслужить. Ради четвертой расстаться с чем-то, что вам дорого.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 Скарлет больше не верила, что третий подсказкой юноше с черным сердцем был Хулиан. Все же ее не покидало ощущение, что он что-то от нее скрывает. Он ведь так и не рассказал ей, где его ранили и каким образом ему удалось вернуть серьги. Да и их почти п о ц е л у й никак не шел у нее из головы, хотя думать о подобном нельзя было вовсе, ведь всего через пять дней она выходит замуж за графа. Вообще сейчас самое главное найти Теллу. Скарлет принялась поспешно приводить себя в порядок, а вот ее волшебное платье, казалось, никуда не торопилось. Наконец оно превратилось в прекрасно кремово-розовый наряд с молочно-белым лифом, в маленькую черную точку и отделка из розовых кружев, гармонирующих с элегантными бантами на т у р н ю р е и изящным подолом. из матового розового шелка, а на руках чудесным образом появились перчатки с пуговками. Скарлет п о д о з р и л а что платье нарочно р а с с т а р а л о с ь в попытке произвести впечатление на Хулиана, или может быть, она зря т е ш и т себя надеждой, а ему и дела нет до ее туалетов. Его внезапный уход накануне оставил ее с множеством противоречивых чувств. и еще большим количеством вопросов. Поэтому теперь ей хотелось прижать его к стенке и добиться ответов. Придя в стеклянную таверну, она почти никого там не застала. В мягком зеленоватом свете она увидела только одну посетительницу, сидящую у стеклянного камина, темноволосую девушку, склонившуюся над записной книжкой. На Скарлет незнакомка даже не взглянула. В отличие от других людей, постепенно заполнявших таверну, те откровенно пялились на нее. Минул час, но Хулиан так и не появился. Неужели, в ы в е д а в у нее, как попасть в подземелье, он отправился исследовать его в одиночку, надеясь отыскать следующую подсказку, а ее нарочно послал сюда, предаваться напрасному ожиданию? Скарлет мысленно отругала себя за то, что по малейшему поводу начинает подозревать всех и вся в обмане. Хулиан, конечно, не без греха, но хотя пару раз действительно бросал ее одну, все же быстро возвращался. Может, с ним что-то случилось, и нужно отправиться на поиски? А вдруг она уйдет, и они разминутся? С каждой подобной мыслью ее волшебный наряд претерпевал изменения. Сначала перчатки с пуговками из белых сделались черными. Потом вырез горловины платья сменился высоким воротником. Спасибо, хоть ткань не стала прозрачной, хотя шелк платья превратился в колючий креп, а крошечные черные точки на лифе увеличились в размерах и пятнами растеклись во все стороны, отражая в л а д е ю щ и е ею беспокойство. Скарлет попыталась успокоиться. Надеюсь, что Хули а н скоро появится, и ее наряд снова обретет первоначальный вид. Взглянув на себя в настольное зеркальце, она отметила, что выглядит так, будто пребывает в трауре. Но это не мешало людям заговаривать с ней. Это не вы случайно сестра той пропавшей девушки? – спросил кто-то, и внезапно ее обступила небольшая толпа. Мне очень жаль, но я ничего не знаю. Снова и снова повторяла Скарлет. пока ее не оставили наконец в покое. Быть я на вашем месте, знатно бы над ними подшутила. К столику Скарлетт подошла та девушка, которая прежде молча сидела с записной книжкой, и опустилась настоящий напротив стеклянный стул. Красивая как картинка, она была одета в смелое золотистое платье без рукавов, но с оборками у ш е и и ярким зеленовато-желтым т у р н ю р о м Наболтали бы им с три короба, например. что видели свою сестру под руку с мужчиной в плаще, или нашли на одной из ее перчаток клочок меха, похожий на слоновий. Разве слоны махнаты? – подумала Скарлет в недоумении, глядя на незнакомку, которой, по-видимому, и в голову не приходило, что ее собеседница ждет кого-то еще и вообще не хочет говорить о своей сестре. Эта девушка походила на жаркий солнечный денек. Неожиданно выдавшейся в ы д а в ш е й с я в с е р е д и н е сезона стужи, ее нисколько не заботило, что явилась не к месту и не к о времени. Публика здесь такая, что вовсе и не ожидает услышать правду, продолжала та, ничуть не смутившись. Правды знать не хотят. Многие игроки и не надеются выиграть исполнение желания, а приезжают сюда ради приключений. Вы могли бы устроить для них что-нибудь занимательное. В противном случае не получили бы приглашение на к а р а в а л ь Девушка вся сверкала, начиная с подола, о т л и в а ю щ е г о металлом п л а т ь я и заканчивая подводкой на раскосых глазах. Она не была похожа на воровку, но после вчерашнего злополучного происшествия с рыжеватой блондинкой, притворявшейся беременной, Скарлет не была склонна доверять кому бы то ни было. Кто вы? – спросила она. И чего хотите? Зовите меня Айка. Вы удивитесь, но в действительности я ничего не хочу. Каждый, кто принимает участие в игре, чего туда хочет. Ну а я в ней не участвую и считаю, что это хорошо. Айка резко замолчала при виде вошедших в таверну новых посетителей. Судя по всему, это были новобрачные. Молодой человек по виду ровесник Скарлет. держал руку своей жены с благоговением, явно не привыкнув еще обладать таким сокровищем. Простите великодушно, сударыня, обратился вновь пришедший к Скарлет. Говорил он с иностранным акцентом, да еще и к о в е р к а я слова, поэтому пришлось внимательно вслушиваться, чтобы понять его. Мы гадать, вы правда есть Донателлы сестра? Айко ободряюще кивнула. Все верно, и она с радостью ответит на ваши вопросы. Парочка просияла. О, спасибо, сударыня. Вчера ночь, когда мы входить в ее комната, там ничего уже не о с т а т ь с я Мы просто н а д е я т ь с я на к а к о й н и к а к о й подсказка. При упоминании разоренной к о м н а т е Теллы Скарлетт внутренне вся вспыхнула. но молодой человек, казалось, говорит искренне, ни он сам, ни его супруга не похожи на корыстных охотников за удачей, стремящихся перепродать добытые на к о р а в а л и вещи тому, кто больше заплатит. Их поношенная одежда была в худшем состоянии, чем почерневшее платье Скарлет, но сцепленные руки и полные надежды в ы р а ж е н и я лиц напомнили о том, в чем основная задумка к а р а в а л я По крайней мере, в ее понимании. Дарить людям ощущение радости, волшебства, чуда. Хотела бы я сказать вам, где сейчас находится моя сестра, но сама не видела ее с тех пор, как, п р и в и д е их мгновенно вытянувшихся от разочарования лиц, Скарлет тут же замолчала. Ей вспомнились слова Айку о том, что игроки не ожидают услышать правду и не хотят ее. Но приезжают сюда ради приключений, и что она, Скарлет, могла бы устроить для них что-нибудь занимательное. Вообще-то мы с сестрой договорились встретиться у фонтана с русалкой. Самой ей эта выдумка показалась смехотворной, но собеседники заглотили наживку с радостью, как миску взбитых сливок. Их глаза восторженно загорелись от предвкушения подсказки. Мне казаться, я знаю, это статуя. Впервые подала голос молодая женщина. Это тот, у к о т о р о й дно весь покрыт в жемчужинах, да? Скарлет представления не имела о чем речь, но все же утвердительно кивнула и пожелала удачи. И парочка отправилась во с в о я с и Вот видите, воскликнула Айко, вы только что сделали их очень счастливыми. Но я же им солгала, возразил Эскарлет. Вы не понимаете, в чем смысл игры. Они приехали сюда не за правдой, а за приключениями, и вы дали им желаемое. Возможно, они ничего там не найдут, но кто знает? Вдруг им повезет. Кароваль иногда вознаграждает игроков просто за старания. В любом случае, эта пара счастливее вас, добавила Айко. Я наблюдала за вами битый час, и все это время вы торчали здесь с кислой миной, от которой молоко в пору с в е р н у т с я Вы бы тоже не радовались, если бы пропала ваша сестра. Ах, бедняжка, посмотрите на себя! Находитесь на волшебном острове, но только и делаете, что сожалеете о своей потере. н о т е л л а моя, ваша сестра, да, да, знаю, ответила Айко. А еще я знаю, что в конце концов вы ее найдете и горько пожалеете, о вечерах, проведенных сидя в вонючей таверне, и жалея себя. То же самое сказала бы и т е л л а С одной стороны, Скарлет чувствовала себя о б я з а н н о й горевать о пропавшей сестре, но с другой стороны, сама т е л л а наверняка отругала бы ее за то, что так и не повеселилась на волшебном острове легенда. Вовсе я не собираюсь всю ночь провести в таверне, сказала Скарлет. Я просто жду кое кого. И что же? Этот кто-то опаздывает? Или вы сами я в и л и с ь слишком рано? Айко вопросительно вздернула подведенные брови. Не хотелось бы вас разочаровывать, но похоже, этот человек вообще не придет. Скарлет, в с о ты й кажется раз за вечер? Бросила взгляд на дверь. Все еще надеясь увидеть входящего Хулиана, и вдруг поняла, что ждать дольше нет смысла, она решительно встала со стула. Стало быть, вам все же наскучило сидеть здесь, сложа руки? – спросила Айко, и, прижав к себе записную книжку, грациозно поднялась с места. Тут дверь таверны снова распахнулась, вошли две хихикающие молодые женщины, а за ними показался человек. которого Скарлет хотела видеть меньше всех. Он ворвался внутрь, как зловонный вихрь, взлохмаченный, в перепачканной черной одежде и заляпанных грязью ботинках. Его темные брюки были основательно помяты, как будто он в них спал. Сюртука не было вовсе. Скарлет вспомнила слова Хулиана: "Данте хочет выиграть исполнение желания, чтобы исправить нечто". случившееся во время прошлой игры, и сейчас он казался готовым на все. м ы с л е н н о Скарлетт в з м о л и л а с ь чтобы д а н т е ее не заметил. После их последней встречи она не была готова к еще одной с ним стычке. Ее нервы и так были на пределе из-за долгого ожидания Хулиана, а платье почернело. Однако, не желая, чтобы д а н т е ее увидел, сама Скарлетт то и дело возвращалось к нему взглядом, а именно к испещренным татуировками рукам, обнажившимся, когда он закатал рукава рубашки. Одно изображение было черным и имело форму сердца.